три пол вернулся в лондон уже в начале сентября добрался быстро транзит в испании оказался совсем коротким все в той же гостинице однажды под вечер он вдруг увидел громадную нервную фигуру фарон взвинченный, как всегда делать обоим было нечего и они провели время вместе пол решил что тот в конечном счете неплохой парень к его удивлению великан которого вызвали в лондон отчитаться о задании Был явно недоволен передышкой. Сказал, что обошелся бы без нее, пусть бы его послали прямо в Париж. Вместо этого пришлось проехать полстраны, скрываться в Испании и возвращаться обратно к Росбифам. Пустая трата времени, денег и сил, он бы за это время уже взорвал парочку поездов. Он терпеть не мог подчиняться приказам из Лондона, словно комнатная собачка. Он считал себя выше других агентов и хотел признания. К тому же он ввел новые методы боя, о них скоро будут говорить в учебных центрах, но он их не раскроет, если генеральный штаб опять заставит его мотаться туда-сюда, как флюгер. Пускай мотаются всякие неуверенные в себе клоды и толстяки, а он перешел в высшую лигу. Отчитываться перед бюрократами, таскаться в Лондон, где с тоски подохнешь, даже не смешно. Глухой ночью самолет «Гудзон» королевских ВВС Высадил их на английской земле. Когда шасси коснулось земли, Пал ощутил сладостный, блаженный покой. Он семь месяцев выполнял разные задания во Франции без единого перерыва и вконец вымотался. Юг вечно этот юг. Его посылали только на юг. Чем больше он туда ездил, тем чаще приходилось возвращаться, встречаться со своими контактами, какой-то замкнутый круг. Он хотел, чтобы его послали в Париж хоть один раз. Он покинул Париж ровно два года назад. Он два года не видел отца, ему казалось, что все сильно изменилось. Шрам на его раздавшейся груди стал куда меньше. Пеллы и Фарона накормили горячим в каком-то закутке аэродрома и отправили на автомобили в Лондон. Едва оказавшись на кожаном сиденье, оба уснули. Фарону снилась лютеция Апеллу Лора. Он надеялся, что она тоже вернулась. Ему до смерти хотелось покрепче ее обнять. Когда Пал открыл глаза, машина ехала по столичным пригородам. Фарон еще спал, впечатавшись лицом в стекло. Шофер вез их на Портмансквер отчитываться о пребывании во Франции. Разгоралась заря, синий рассвет, как в тот январский день полтора года назад, когда он и остальные курсанты вышли на лондонском вокзале, вернувшись из центра. в и локей-лорте». На него нахлынули воспоминания. «Высадите меня в Блумсбери», — велел он шоферу. «Мне велено отвезти вас на Портмансквер. сквер Знаю, но мне надо заскочить в Блумсбери. И сразу приеду на Портмансквер сквер на метро. Вам ничего за это не будет, обещаю». Шофер с минуту колебался. Ему не хотелось ни нарушать приказ, ни спорить с этим молодым агентом. «А что скажет вздорный исполин, спящий на заднем сиденье?» Куда в Блумсбери?» — Спросил он, к Британскому музею. Я вас подожду, только давайте побыстрее. Пэл коротко кивнул, не поблагодарив шофера. Так поступил бы Риар. У двери квартиры он с трепетом приподнял коврик. Ключ был на месте, спрятанный за металлической рамкой. Он вставил его в замочную скважину и медленно приоткрыл створку. На миг закрыл глаза, представил спорящих толстяка и клода, ждущую его лору. Услышал веселый шум. Включил свет в прихожей. Пусто. Герани Клоды засохли, мебель покрылась слоем пыли. Давно сюда никто не заходил. Разочарованный он медленно, печально обошел комнаты. Нашел на совершенно пустой кухне пол пакета крекеров толстяка и съел один. Потом направился в спальни, темные, безнадежно нежилые. Подошел к своей кровати, лег, понюхал одеяло, пытаясь почувствовать запах лоры. Как же ему не хватало лоры. Но даже запахи все выветрились. Он уныло зашел в комнату толстяка, увидел на ночном столике его учебник английского, открыл наугад и даже не взглянув на страницу, стал повторять как молитву «I love you». Бедный толстяк, что с ним теперь? А вдруг Пэл оторвался от своих мыслей. В квартире кто-то был. Шофер? «Есть тут кто?» — гаркнул он. «Нет ответа». «Ворон!» — крикнул он снова. «Молчание!» Потом послышался стук шагов по паркету, и в дверном проеме появился улыбающийся Станислас. «Агент Пэл, неплохо выглядите!» «Стан!» Пэл ринулся к старому товарищу и обнял его изо всех сил. «Стан! Стан! Хороший мой! Как же давно все было! Давно! Семь месяцев! Семь долгих месяцев, я считал дни!» Считал каждый проклятый день, что Господь заставил меня жить в тревоге вдали от вас. Считал и считал. Ах, Стан, до да чего же я рад тебя видеть, а я-то... Тебе разве не надо было двигаться прямиком на Портмансквер на разбор полетов? Надо, но мне хотелось заехать сюда, догадываюсь. Видел я твоего шофера и недовольного фарона тоже. Сказал им, чтобы ехали, и я тебя сам провожу. Пэл улыбнулся. Ты как? «Если б ты только знал, как мне осточертело сидеть в Лондоне и знать, что вы там далеко». Я молился, Пэлл, каждый день молился. «Ты по-прежнему в канцелярии?» «Да, но чином повыше». «Насколько повыше?» «Сильно». «Насколько сильно?» Станислав состроил лукавую физиономию. «Не задавай вопросов, на которые я не могу ответить». Они рассмеялись, потом помолчали. «Стан, скажи, а...» пол не осмеливался спросить, какие новости, но переборол себя. «Как там остальные? Нормально. А Лора?» «Лора, не... Скажи, стан с Лорой, ничего. Успокойся с Лорой, все в порядке». Она на севере. Сын облегченно вздохнул и возблагодарил милосердную судьбу. С колотящимся сердцем он снова уселся на кровать толстяка, а остальные? «Есть от них вести». У Кея, Клоды, Толстяка все хорошо, отлично работают, между прочим. Пэлл от радости захлопал в ладоши. В мечтах он уже представил себе их всех, великих искусников. Ах, как же он любит славных своих приятелей. А хитрец Эмме, старикан тоже, надеюсь, в лучшем виде. Лицо Станисласа застыло. Он положил руки сыну на плечи. мы погиб. Он не сразу понял, потом у него задрожали губы, За ними все тело, они потеряли Эмме, отца. По щеке потекла слеза, за ней вторая, он зарыдал. Станислав сел на край кровати и обнял юношу за плечи. «Поплачь, сынок, поплачь. Тебе станет легче, вот увидишь». Эмма погиб в стычке с патрулем, когда собирался устроить взрыв на железной дороге. Операции УСО во Франции были в разгаре. Прошло несколько дней. Пел с Фароном поселились в Блумсбери. Фарон в комнате Кея Станислас, правда, считал, что приятелям было бы лучше на транзитной квартире ОСО, где нет призраков. Обоим скоро стало скучно. Они были одни и не знали, чем себя занять. Лондон без остальных членов группы был не настоящим Лондоном. Пел отвлекался ходьбой, бродил по улицам наугад, без цели. Шел на Портмансквер, и они со Станисласом отправлялись обедать. Однажды после обеда он даже дошел до Челси. Ему хотелось передать Франс Дойл весточку от дочери. Увидев его, та невольно разрыдалась. «О, Пел, надеюсь, вы не с дурными новостями?» Она обняла его. Долгие месяцы она не знала покоя, хоть и получала регулярно дурацкие письма из армии. «Не волнуйтесь, все хорошо». «С Лорой все в порядке, я просто хотел вас успокоить, мадам», — сказал сын. Они устроились в будуаре на втором этаже, чтобы никто им не мешал. Пили чай, смотрели друг на друга, но говорили мало. Слишком многое надо было друг другу сказать. Пел ушел под вечер, отклонив приглашение поужинать. Не надо, чтобы его увидел Ричард. Не надо было здесь засиживаться. Это плохо для него, плохо для Франс, и к тому же строжайше запрещено. После его ухода Франц долго неподвижно сидела в будуаре. Думала о дочери, о Пелле. Чтобы собраться с силами, стала размышлять о будущем. Они могут пожениться, возраст подходящий. Она все устроит, у нее столько идей. Церемония состоится в Сасексе. Там у родителей Ричарда великолепное поместье. Они, конечно, предоставят его в их распоряжение. Соединит их в соседние часовне викарии, может и епископ. Наверняка епископ. Ричард сделает щедрое пожертвование. Потом гостей отведут в дедушкины сады. Они будут в восторге от пышного празднества. На безупречном газоне установят белые шатры, холодные закуски, горячие закуски, плоды земли и плоды моря, всюду французская гастрономия и фуагра во всех видах, фотографии на память каждому или даже снять кино. Если будет хорошая погода, можно устроить площадку у большого фонтана напротив пруда, и все будут танцевать до утра. Свадьба состоится летом, возможно, следующим летом. Элл с будут великолепны.